Глава восьмая. Принц. Сбитый баланс. «Вы издеваетесь?» Рычу я с трудом сдерживая, чтобы не расталкивать ни в чем не повинных адептов, которые попадаются мне на пути. «Просто объясните, как случилось, что гарпии, зовущие себя сборной по Хокреллу, снова взялись за свое?» «Да песок знает!» — дергает плечом Глен. «Вы с ними говорили?» Смотрю на нападающего. «А толку? У них один ответ. Хокрельные доски — собственность Академии, а не только мужской сборной. бла бла А то, сколько времени после них приходится восстанавливать баланс, неинтересно». «Конечно, неинтересно», — фыркаю. «Они не понимают разницы, потому что не чувствуют досок, им плевать на баланс. А наши, видите ли, новее и маневреннее». Не сдерживаюсь и ударяю кулаком по стене, когда заворачиваю за угол. Интересно, почему? «Их капитанша делает это специально», — хмыкает Эрни. «Ищет повод с тобой встретиться. Может, ты уже пригласишь ее на свидание?» «Ты серьезно? У меня треклятый проект от Филца, А теперь еще тонкая настройка баланса у всех досок». Качаю головой. Я думаю о том, как бы включить в распорядок дня хотя бы три часа сна. А ты про свидание. «У тебя еще и пари со мной», — медовым голосом напоминает Глен. «Как продвигается, кстати». Тухло, цокая языком. «Но не радуйся раньше времени. У меня есть план, и все складывается весьма удачно». «У тебя же нет времени на свидание», — напоминает Эрни. «Неужели идиотская пари для тебя важнее команды?» «Нет», — отмахиваюсь я. «У нас проект вместе. Забыл?» «Ну, а ты же что-то придумал, да?» — заинтересовался Глен. «Что вас за тема?» «Тема — огонь. Половое размножение хищных растений». Ухмыляюсь я, а Глен хохочет и хлопает меня по плечу. «О, как же к месту!» «Бред полный!» «Филд совсем, что ли?» — ворчит Эрни. «Давать такое, тихоне!» «Это настолько невероятно, что если бы мы не заключили пари, стоило бы сделать это прямо сейчас!» — расхохотался Глен. «Покажете цветочкам на собственном примере!» «Ага, если сможем обойти дурацкие чары целомудрия. Надо бы нагрянуть в библиотеку и посмотреть, как это можно снять!» Наверняка есть какие-то способы. Но и последствия не мешало бы проверить, что будет, если я все же попробую выполнить условия. В конце концов, это и правда становится интересно. Не замечал раньше, но тихоне очень даже ничего. Есть в ней такое, чего я не видел у других девчонок. Дело не только в том, что она одна из немногих, кто не ведется на треп и умышленно сопротивляется флирту может дело в ее женихе или она действительно настолько сосредоточена на учебе что не замечает ничего вокруг но вообще симпатичная она девчонка боевого раскраса нет старается быть незаметной но уверена она из тех кто в случае чего может воплотиться в такую диву что в пору королевой сделать Хм, что то рановато я об этом думаю мы выходим на улицу и огибаем здание спортзала где проходят занятия на общую физическую подготовку под раскидистое дерево когда то давно притащили скамейки и теперь это было любимое место сбора женской сборной сейчас они тоже тусовались тут дагра откликаю рослую девицу стоящую спиной ко мне горгулья срань ты снова забыла о нашей договоренности принц ну что опять Она разворачивается и начинает накручивать волосы на палец. «Мы немного покатались, пока доски на обслуживании». «Ага, а теперь придется отправить туда же наши!» — рычит Эрни. «Вообще, что ли?» — девчонки вскакивают с мест. Обстановка накаляется. «На что намекаешь? Что мы толстые?» «Ах ты!» «Тихо!» — обрываю я скандал. Дагра. Так дела не делаются. Мы настраиваем баланс под себя. Когда доской пользуется другой человек, он сбивается и мешает играть. «Ничего там не собьется за одну тренировку», — фыркает Дагра. Но ну, если хочешь, я могу помочь тебе». Кладет ладонь на мой живот и собирается провести вниз, но я отступаю. «Все настроить». «Ага». То есть ты только за этим пригнала своих ломать баланс, чтобы потом посидеть со мной, больше мешая, чем помогая? Отличный план, один из множества тупых способов сближения. Нужно отдать Тихоне должное, ее общество становится для меня намного привлекательнее. Даже самому интересно внимание проявлять. Хм. Все, чего вы добились? Срыва нашей тренировки? Я опускаю подбородок. Будь уверена, что из-за этого я выбью урезание вашего времени на поле. Эй, так нечестно! Ну ты чего? Мы же всего часик покатались. Девочки, все честно. Развожу руками. Вы не трогаете наши доски. Мы не просим поносить ваши лучшие платья. А попроси. Хихикуют они с платье. Я бы на это посмотрела». «Лады», — отмахиваюсь я. «Тащите платье на следующую тренировку. Раздам парням. Только учтите, что от них мало что останется». Продолжать разговор бессмысленно, поэтому я просто разворачиваюсь и ухожу, как с малолетними спиногрызами. «Что теперь?» — спрашивает Глен. «Найди место в академии, где можно прятать от них доски. А я пойду к ректору стрясать дополнительное время». «Может, сперва к тренеру?» — предлагает Эрни. «А толку? Он все равно отправит согласовывать». Расхожу с парнями и снова иду к кабинету ректора. «Блин, надо бы зайти к Тихоне в библиотеку. Впрочем, я вряд ли помогу ей с учебой». Но вот посидеть рядом и подумать, что делать с несносной женской сборной, определенно нужно. Уже который раз мешают по собственной дурости. Может, как раз про эти заковыристые чары что-то найду. Поднимаюсь на нужный этаж, забегаю за угол и вваливаюсь в приемную. Секретаря нет, но на диванчике для ожидания сидит. Тихоня, вся в слезах. Форма мокрая в коричневых разводах, волосы тоже. В первую секунду я просто смотрю на нее, а потом чувствую, как сжимаются кулаки. Она поднимает припухшие красные глаза. В этот миг я срываюсь с места и присаживаюсь перед ней. «Эй!» — не задумываясь, выхватывая из кармана платок, чтобы подать ей. «Что случилось? Кто это сделал?» «Назови имя, и зубов у этой сволочи станет меньше!» Она всхлипывает, прикрывает рот своей маленькой ладошкой и качает головой, оглядываясь по сторонам. Но не может же она одна быть тут. Не могла же она что-то сделать. Дверь в кабинет открывается, и оттуда выходит сам ректор, поправляя на носу очки. Он кладет на стол мадам Валерии какую-то бумагу и говорит. «Адептка Мэллоун». Я подписал приказ о вашем отчислении. Сейчас секретарь печать поставит. И можете идти собирать вещи.